Часть 11. Время основ. Небо темно, как позора пятно. Что-то, как ливень, низвергнется, но это не будут цветы. Одан двое. Глава первая. Портрет героя в образе молодого психопата. «Что приключилось с Кэллом Муни?» — гадали соседи. «Да чего же странным он стал!» Всё время улыбается и смотрит куда-то в бок. Да что там? Их семейство всегда было не от мира сего. Старик в родстве с поэтом. А знаете, как говорят о поэтах? Все они несколько не в себе. Вот и сынок туда же. Как это печально. Удивительно, как меняются люди. В сплетнях, конечно, содержалась доля правды. Колы сам знал, что изменился. И да, возможно, он несколько не в себе. Когда он смотрел в зеркало по утрам, у него во взгляде порой проступало что-то дикое. Это, видимо, и производило впечатление на кассиршу в супермаркете или на тётку, которая пыталась выведать что-нибудь скандальное, пока стояла рядом с ним в очереди в банк. Так вы живёте один? Да, отвечал кол. Такой дом для одного слишком велик. Должно быть вам тяжело его убирать. Нет, вовсе не тяжело. Он поймал на себе заданный взгляд любопытной тётки, а потом ответил: "Мне нравится пыль". Кел понимал, что подобный ответ ещё сильнее подогреет слухи и сплетни, но был не в силах лгать. И он видел, как люди прячут улыбки и запоминают его ответ, чтобы потом перемыть ему косточки. Что ж, он действительно превратился в безумного муни. На этот раз он ничего не забыл. Потерянная страна чудес всё-таки стала частью его разума и не могла теперь просто так ускользнуть. Фуга была с ним весь день, каждый день, а иногда и по ночам. Однако в воспоминаниях было мало радости. Всё затмевала боль потери, от осознания того, что мир, о котором он мечтал всю жизнь, потерян навсегда. Никогда больше ему не ступить на зачарованную землю. Как и почему всё пропало, Кэл помнил плохо, особенно это касалось событий в вихре. Он помнил некоторые подробности битвы в коридоре света и то, как вошёл в вихрь, но последующее превратилось в серию несвязанных друг с другом образов. Что-то росло, что-то умирало, его кровь ручьём сбегала по руке, кирпичная кладка, дрожь и всё. Остальное было так размыто, что Кэл не мог ни на чём сосредоточиться. Кэл понимал, что ему необходимо как-то отвлечься от своего горя, иначе он погрузится в такую меланхолию, откуда не будет исхода. Поэтому он начал искать новую работу и в начале июля нашёл должность пекаря в булочной. Платили мало, а работать приходилось по много. Но Кэлу там понравилось. Это было полное противоположность его деятельности в страховой компании. Не нужно много разговаривать, не нужно вникать в тонкости офисной политики. Нет никакого продвижения по службе, только тесто и печи. Он был счастлив. Эта работа дала ему стальные мускулы и тёплый хлеб на завтрак. Но отвлечься надолго не удалось. Разум слишком часто обращался к источнику страданий, заставляя его страдать снова и снова. Возможно, такой мазохизм присущ человеку от природы. Это предположение подтвердилось и тем, что в середине июля вернулась Джеральдин. В один прекрасный день она возникла на пороге, как будто между ними ничего не произошло. Кел был рад ей. Однако на этот раз Джеральдин не стала переезжать к нему. Они оба решили, что возвращать прежний уклад было бы шагом назад в их отношениях. Вместо этого она всё лето почти ежедневно приходила к нему, иногда ночевала на Cherrywood Street, но чаще уходила. Целых 5 недель Жерельдин не задавала ни единого вопроса о событиях прошлой весны, а Кел ничего не рассказывал. Когда она всё-таки заговорила на эту тему, то подошла к ней с совершенно неожиданной стороны. Дек болтал, что у тебя были проблемы с полицией, начала она. Но я сказал ему Только не у моего Кела. Он сидел у окна в кресле Брендона, глядя на ночное летнее небо. Джеральдин расположилась на кушетке, обложившись журналами. Я сказала, что ты не преступник. Я знаю, что бы с тобой ни случилось, речь идёт не о преступлении. Всё гораздо сложнее, верно? Она посмотрела на Кела, ждала ли она ответа. кажется, не ждала, потому что не успел он раскрыть рот, как Джеральдин продолжила. — Я так и не поняла, что тогда произошло, Кэл. Может быть, мне лучше не знать, но... Она поглядела на раскрытый журнал, лежавший у нее на коленях, потом снова на него. — Раньше ты никогда не разговаривал во сне. — А теперь я разговариваю. — Постоянно. Ты говоришь с какими-то людьми, ты что-то кричишь или просто улыбаешься. Джерельдин несколько смущалась, ведь Анна наблюдала за ним спящим и подслушивала его. Ты побывал где-то, правда? Ты видел что-то такое, чего не видел никто? Я говорю об этом. Вроде того, но не это заставило меня понять, что ты что-то видел. Дело в тебе самом, Кэл. Иногда у тебя такой вид. Теперь она добралась до того, что не выразить словами. и сосредоточилась на страницах журнала, принялась перелистывать страницы, даже не глядя на них. Кэлл вздохнул. Она была так добра к нему, так защищала его, что он обязан объяснить ей все, как бы трудно это ни было. — Так ты хочешь, чтобы я рассказал? — спросил он. — Да, да, я хочу. — Ты мне не поверишь, — предупредил он. — Все равно расскажи. Он кивнул и И стал излагать ту историю, которую едва не рассказал прошлой весной. После возвращения с Рюстрит. Я видел страну чудес, начал он. Потребовался почти час, чтобы в общих чертах описать всё, что случилось после бегства птицы из голубятни. Ещё час ушёл на разные тонкости и детали. Как только Кэл приступил к рассказу, ему захотелось выложить и объяснить всё до конца, насколько он мог. И ради Джеральдин и ради самого себя. Она внимательно слушала, время от времени поднимала на него глаза, но чаще поглядывала в окно и ни разу не перебила его. Когда он закончил, разберидев затянувшиеся раны воспоминаний, Джеральдин долго молчала. После паузы он произнёс: "Ты мне не веришь. Я говорил, что ты не поверишь". И снова повисла тишина. Потом она спросила: "А разве имеет значение, верю я тебе или нет?" "Да, конечно же имеет". "Почему, Кэл?" "Потому что если бы ты поверила, я был бы не один". Она улыбнулась ему, встала и подошла к его креслу. "Ты не один", сказала она и ничего больше не добавила. Позже, когда они засыпали, Джеральдин спросила: "Ты её любишь, Сюзанну?" Любишь её? Он ожидал этого вопроса. Рано или поздно. Да, ответил он негромко. Не могу объяснить, как именно, но люблю. Я рада, произнесла она в темноте. Кел пожалел, что не видит сейчас выражения её лица и не знает, правда ли она говорит. Однако оставил свои вопросы невысказанными. Они больше не говорили об этом. Жеральдин относилась к нему точно так же, как и до его рассказа. Как будто просто выбросила эту историю из головы. Она приходила и уходила в той же манере. Иногда они занимались любовью, иногда они были счастливы или почти счастливы. Лето пришло и ушло, не особенно сильно накалив термометры. На щеках Джеральдин не успели веснушки выскочить, как уже наступил сентябрь. Англия к лицу осень. А эта осень, предвещающая самую суровую зиму с конца сороковых, явилась во всей красе. Ветры несли с собой тёплые дожди, сменявшиеся ярким солнцем. Город обрёл утерянное великолепие. Сине-серые тучи громоздились над залитыми солнцем домами. Вместе с ветром прилетали запахи моря и чайки, парившие над крышами. и Келл воспрянул духом при виде того, как сияет королевство чокнутых, а в небесах над головой появляются тайные знаки. Ему мерещились лица в облаках, он слышал тайные коды в стуке дождя по карнизу. Что-то назревало. И еще он вспомнил Глюка. Антонин Вергилий Глюк — коллекционер аномальных явлений. Келл даже подумывал, не связаться ли с ним — Я нашёл визитную карточку Глюка в кармане старых брюк, но так и не позвонил, потому что понимал, он готов поверить в любое красочное суеверие, если оно обещает чудеса, а это неразумно. Вместо этого Кэл продолжал смотреть на небо днём и ночью. Он даже купил себе небольшой телескоп, чтобы изучать созвездия. Оказалось, это весьма вдохновляющее занятие. Было приятно глядеть в дневное небо и осознавать, что звёзды по-прежнему светят у нас над головой, даже если мы их не видим. Без сомнения, то же самое можно сказать и о других бесчисленных загадках. Они сияют, однако окружающий мир сверкает ярче и мешает их заметить. А затем, в середине октября, 18-го числа, а если совсем точно, то рано утром 19-го, Кэло приснился первый кошмар.